Глава двадцать девятая. Посланник. «Мне страшно», — боязно оглядываясь тихо, прошептала Марина. После ритуала демона увел нас тем же путем, которым появился в долине, через разлом в скале. Пройдя совсем ничего по извилистому лабиринту, мы оказались в знакомом мне зале. Здесь произошли изменения. Зал отныне не был таким пустым и гулким. Шикарные ковры с толстым слоем ворса расположились на каменном полу. Унылые серые стены украсили живые красочные панно из жизни ангелов. Добавилось света, многочисленные факелы горели в специальных гнездах на стенах, не давая при этом копоти. Демон подвел нас к низкому столу с тремя креслами. На нем уже стояло пару кувшинов с вином и три кубка старинного серебра. Рядом на подносе лежали свежие фрукты. — Я специально приказал украсить зал. Видела бы ты его пустым. — «Подходящее слово скорее уныло, но сейчас не время для пиршеств. У нас много дел». Демон, пока мы шли, превратился в сурового мужчину со шпагой на поясе и в черном плаще до пола. «Меня страшит не зал, а моя участь», — сказала Марина. «Ага, все-таки пробрала. Я так и думал, но виду не подал». «Участь вавилонской блудницы», — рассмеялся демон. Да, этот подслеповатый апостол, когда царапал свой опыск, все переврал. Да, женщина должна быть, но никакая она не блудница, и никаких таких нечистот не пила. Ты же пила кровь ангела, помнишь? Страшишься оседлать зверя? Ну и что? Прокатишься немного. Пойми, это просто символ, флаг, знамя. Оно поднимает на битву, но само в ней не участвует. «А теперь давай посчитаем плюсы». «Неужели и такие есть?» — неуверенно спросила Марина. «А как же? Каждая работа должна оплачиваться. Кстати, это не мои слова, если что. Это изрек тот, кто приходил, а его подпевала, участвующий ранее в убийстве одного из апостолов, так вообще сказал дословно, кто не работает, тот не ест. Вам мало? Так вот, ты получишь надел в моем будущем мире» жирный такой кусок, но это в будущем. А сейчас я дарую тебе невероятную мощь. Она даже близко несопоставима с вашим Зиминым и превосходит его многократно. Я не призываю вас стоять в одном строю с моими верными воинами, но постоять за себя вы обязаны. Нам предстоит великая битва. — С кем не удержался я? — С моими бывшими коллегами, с кем же еще? Все по пророчеству, только на этот раз я учту ошибки прошлого. На этот раз они навсегда отстанут от меня. Отстанут? Да, отстанут. Неужели вы думаете, что я хотел стать богом и творцом? Точнее, не так. Каждый мечтает быть творцом, но это невозможно. Изделие не может превзойти своего создателя. В нас нет этого, нам не дано. «Меня же обвинили именно в перевороте. В желании даже не стать Богом, а превзойти его. Какая нелепость! Я понимаю, когда один проходимец свергает другого и садится на его место. Там все просто. Был один, вместо него сел другой. Сам принцип не поменяли, разделяя и властвуй. Но в моем случае, чтобы занять место Творца, я должен быть таким же. Наравне с ним. Но второго такого во всей безграничной вселенной быть не может» потому что не может быть. Он ее создал, он творец, а мы его помощники, созданные им же сразу после создания Вселенной. Одним словом, меня подставили. Меня мучает до сих пор один вопрос. Почему он поверил им? Да, я был первым ангелом. Сказал бы он, что его не устраивает. Я понятливый. Весьма своеобразный способ избавляться от ближайших помощников». «Написано, что виной тому была гордыня», — вставила Марина. <свят> дочка, ты веришь этому? Все ангелы, начиная с того, чье сердце ты вкусила, и включая меня, непомерно горды. Абсолютно все. Среди нас нет скромников». «И что дальше? Нас с Мариной интересует наша дальнейшая судьба. Если с ней все более менее понятно, что ждет меня?» — спросил я. «Мне по-прежнему приводить к тебе людей?» люди у вас еще так много от людей но ничего все придет со временем нет конечно алексей ты участвовал в моей комбинации во первых мне нужен был ты я знаю что ты не открывал пророчества но позволь я тебе расскажу о нем в двух словах все что там написано это всего лишь описание одной из возможной ветви развития где меня вновь упрячут в подземелье хотя Демон поднял вверх указательный палец в лайковые перчатки. «Хотя, тот, кто приходил, сам сказал, что я князь мира сего. Понимаете, Творец отправил меня не только на эту планету. Он расщепил мое сознание во множестве миров. И также во множество миров я пытаюсь подняться. Борьба идет везде, и всегда с переменным успехом. Везде есть пророчество». «Где-то оно совпадает до последнего знака с тем, что написал провидец, а где-то полностью отличается. В тех мирах я полностью владею ситуацией, но все это лирика. Нас интересует ситуация здесь и сейчас, не правда ли?» «Ага. Мы одновременно кивнули с Мариной. Так вот, мой срок заточения окончился, благодаря вам. Вы привели ко мне ангела». «Постой, но почему филиппч не мог это сделать раньше?» «Не мог. Нельзя. Есть непреложные правила. Это должны сделать представители того племени, что живет в данный момент на Земле. Он не Филим. Они старше Атлантов, которые благополучно сгинули задолго до вас. Он реликт и пистун. Знаешь, что такое пистун? Воспитатель. При вас». Так вот, когда ты, дочка, прикончила это подлое существо, пали цепи, всё. Я свободен в этом мире, но вы удивитесь, как скоро появятся они с новыми претензиями и с непреодолимым желанием снова посадить меня на цепь, а я ведь на минуточку князь мира сего. — То есть ты собираешься сражаться за своё? — перевела на доступный нам язык Марина. — Ты необыкновенно проницательна. Марина покраснела. Собираюсь и буду, и вы поможете мне. Так вот, Алексей, ты мне был нужен. Тебе отведена роль лжепророка из Апокалипсиса. Мы же все-таки должны придерживаться общей канвы, хоть немного?» — рассмеялся демон. — Он творил чудеса. — Как тот другой, который приходил раньше. Не находите связи? — спросил нас демон. — Нас могут не понять. В него ведь верят, а мы будем подражать ему. Кому верить, Христу или дьяволу? Верить надо в себя. Всех интересует в первую очередь, что будет дальше с ним, а не с теми мифическими существами с картинок, которых, может быть, и вовсе нет. В той же книге говорится, что он, то есть я, просил его сеять людей, как пшеницу, как можно больше. Как вы думаете, зачем? «Чтобы плодились и размножались», — вставила всезнайка Марина. «Ну?» Он развел руками. «Понимаете, а когда мне приписывают, что я, мол, развел садомитов, и все пошло прахом? Рожать они не могут, только являются злаками. Так вот, вопрос. Зачем мне они нужны? Кому это выгодно? Чтобы множество рождающихся душ, по заветам сами знаете кого, не могли плодиться? И в итоге бы не достались мне? Я ведь крепну от их количества». Чем больше я привлеку на свою сторону, тем сильнее стану. Это вам один маленький штришок. — И кому же это выгодно? — Тем, кто выкинул меня с небес, — прорычал демон. — У меня есть огромное желание еще раз обсудить эту тему с ними. С помощью тебя, Алексей, и ряда последующих событий я обрел вас с Мариной. Она тоже необходима мне, как знамя в будущей битве, до которой остались считанные мгновения. Все, что происходило с вами, — это цепь событий, которые я предусмотрел заранее. И, конечно, сынок, ты больше не должен таскать ко мне алчущих Появись я и щелкни пальцем, ко мне бы устремились сотни миллионов. И я это дам в свое время каждому, всем поголовно. Именно такого исхода опасаются мои завистники, и мало было оклеветать меня. Теперь они хотят отобрать то, что по праву принадлежит мне в изгнании. Я вынужден копаться в грязи планет, а ведь я зажигал звезды. Лучезарный, несущий свет и все такое прочее. Не зря меня назвали так. Вселенная, созданная им, расширяется каждую секунду, а мы несли свет, отодвигая мрак. Звезды. Как думаешь, кто их зажигает, сынок? — А ты когда-нибудь можешь быть прощен? — спросил я. — Вероятно туманно ответил демон. — Я надеюсь, возможно, и вы сможете дождаться этого момента. — Если с ангелом, понятно, но при здесь Эльза? Зачем мы ее тащили сюда? — спросил я. — Приехать Филиппыча. Раньше их было трое братьев. Гром, то есть Филиппыч, Брут, самый младший, и Средний, Рок. В конце семидесятых годов его убила Эльза. Вот и весь сказ, — ответил демон. «Я счел идею интересной и решил совместить приятное с полезным. Теперь у вас появились свои собственные враги в лице агентства и ангелов». «Замечательно, конечно», — произнесла Марина. «Благодарствую, хозяин. Я позволил себе пошутить. Но как нам противостоять им? Я вообще два понедельника, как узнала о магии. Марина имеет третий класс». «Вы верно не слушали меня». Я же сказал, что, вкусив сердце ангела, вы стали намного сильнее любого из агентства «Сумеречный луч». Марина тебе расскажет, сынок, что самые сильные маги не служат у них. Они давно стали отшельниками, но если их призовут на битву, то вы должны быть наравне с ними. Вы все же состоите в моем окружении. Да, вы молоды и глупы, но все идет своим чередом, и нас ждет большое будущее». «Но пока задача у вас куда меньшего калибра. Я хочу познакомить вас со зверем». В зал вошел человек неопределенного возраста. Короткие серые волосы, тронутые по бокам сединой, опускались почти до бровей. Уши маленькие и прижатые, почти невидимы. Узкие скулы, острый подбородок, тонкие губы и курносый нос. Завершали образ волка два желтых глаза, горящие ненавистью и смотревшие на нас, немигая Что касается тела, то оно было упаковано в длинный черный кожаный плащ и такие же сапоги. Кисти рук находились в кожаных перчатках, все того же черного цвета. Демон дал нам время полюбоваться друг другом и продолжил. «Один из моих сыновей. Смышленый мальчуган». «Но как же верхом на звере?» — продекламировал описание Марина. «Всего лишь оборот речи. Если хочешь покататься, позови Гракха. У него полно всякой живности» зверь на той зверь чтобы убивать а не катать улыбнулся демон он возглавит мои боевые порядки на правом фланге а впрочем вам это не интересно вы будете рядом со мной ваша миссия начнется позже перед самым концом перед чем спросили мы в один голос узнаете позже нам уже пора пошли Вставая со стула, демон опять сменил свой облик, одевшись в сутану с капюшоном на голове. Стены зала расступились, и мы вышли на высокую гору с плоской вершиной. Меня не покидало чувство, что я стою на вершине мавзолея. К нам присоединился Филиппыч или Гром. Он щеголял в керасе, начищенной до блеска и с огромным двуручным топором. Рядом с ним стояла женщина ослепительной красоты в длинном черном платье. Холодно взглянув на нас с Мариной, она склонилась перед демоном в глубоком поклоне. — егоя прелесть моя, ты все хорошеешь, — прозвучал глухой голос из-под капюшона. — Спасибо, господин, — покорно молвила красавица с необычайно длинными ногтями. — Я тебе ученицу привел, ты уже в курсе. Время у нас не так много, я хочу, чтобы ты основательно с ней поработала. егоя опять склонила голову. «Сейчас?» — спросила она. «Нет, не сейчас, моя прелесть. Скоро у нас будут гости. Позже. Гром, как твои дела? Тебе уже легче?» «Да, господин. Рок уже встретил ее. Эльзу ждет веселая вечность», — прогудил гигант. Марина тут же начала шептаться с женщиной по имени Егойя. Она больше спрашивала, а ослепительная красавица легонько кивала в ответ, изредка шепча ей что-то на ухо. С горы, где мы находились, открывался безумно красивый вид. Возможно, в этом была замешана магия, но стоило мне сосредоточиться на какой-либо точке внизу, как та сразу приближалась, давая рассмотреть все до мельчайших подробностей. На огромной равнине выстроилась войско демона. На первый взгляд что-то около ста тысяч. Легионы стояли прямоугольниками, и было их двадцать. Располагались они в шахматном порядке, перекрывая собой все пространство долины. Вооружены они были своеобразно. Мечи, щиты, алибарды, копья и множество другого холодного оружия, название которому я не знал. Никакого огнестрела, никаких артсистем или ракетного вооружения. Ты удивлен? Рядом со мной оказался демон. Разве это железо остановит английские легионы? И почему столь малое войско? Ты ошибаешься, Алексей. Это не войско, а всего лишь моя личная охрана. Командует ей Абадонна. 20 легионов далеко не вся охрана. Это те, что были под рукой, вместе со мной, здесь, на Васюганских болотах. Ты не обращай внимания на количество. Каждый из них закаленный воин и в состоянии дать достойный отпор ангельскому войску. Что касается оружия, все оружие магическое и подчас мощнее ваших самых современных образцов. Смотри сам». «Веришь, с самого левого края стоит смотритель?» «Да, на Гракха похож». «Они все похожи. Я их всех Гракхами зову. Они привыкли. Так вот, он держит копье. На вид вполне обычное, с двухметровым древком. Но оно способно разрушить такие города, как Москва или Нью-Йорк, если он додумается кинуть его. В их томятся и беснуется энергией высшего порядка». В обычном, в вашем мире, это оружие применять нельзя. В так называемой «зоне» можно, потому что она является частичкой другого измерения. Кого мы ждем, раз такое войско? Вестника. Одного? Да, но в любой момент сюда могут прибыть двенадцать легионов ангелов. Все зависит от того, какую весть он принесет мне, и отпущу ли я его назад. То есть ты, господин, хочешь убить вестника? Парламентера? Я? Конечно. Почему бы и нет? Он уже смертник, раз его отправили ко мне. Алексей, отбрасывай скорее свои никому ненужные понятия. Ни я, ни они не руководствуемся ими. Мы вообще заметили их только у вас. Люди изобрели какое-то нелепое понятие чести. В драке правил нет. В драке или смертельной битве есть только одно правило победить любой ценой. Надо будет, я скормлю ему тебя. Надеюсь, ты сделаешь то же самое для меня. В тебе еще так много от человека, но ничего, я исправлю это. Ты думаешь, они предупредили меня? Нет, они, фигурально выражаясь, воткнули мне нож в спину и дали пинка. Представляешь? И я полетел вниз». Все это светлое, пушистое воинство радостно аплодировало, когда мы падали с вершин. Они кидали нас в бездну миллионами, и мы уже в полете лишались своих белоснежных крыльев. Когда же мы расшибались о земную твердь, то узнавали, что такое настоящая боль. Мы поднимались и же без крыльев, злые и униженные. Поэтому я с большим удовольствием разорву любого дерзнувшего спуститься ко мне». Ты думаешь, он придет и позовет меня с собой к Творцу? Конечно же нет. Он придет и будет качать права. Он будет читать норовоучения, как будто и мало что я, и мои последователи вынуждены ютиться в этом отвратительном месте. К тому же нам приходится его делить еще и с вами. Ну ладно, к вам. Мы уже привыкли. Люди стали для нас кормовой базой, поэтому я заинтересован в том, чтобы вы плодились и размножались. Ты же говорил, что мы с Мариной уже не принадлежим к людям. Да, так и есть. Люди не вы. После того, как появились люди на земле, я убил уже шесть посланцев. Этот будет седьмым. Все они испускали мне директивы, как вести себя с людьми. Правда смешно? По-другому называется. Сами законопатили сюда, и сами же еще получают У нас бы сказали, что они охуели. Я иначе их появление и не расцениваю. «Ух, вернусь я, поплачут они у меня!» — сжал кулаки в ярости демон. «А вот и он. Легок на помине». Низкое красное небо пронзил луч света, упершийся в землю недалеко от Первого Легиона. Затем раздался раскатистый гром, поколебавший основы мироздания. Луч стал шире, разрывая тучи и образуя овальное окно. Он все увеличивался в размерах, пока не достиг в ширину метров двухсот после чего где-то высоко наверху возник нестерпимо яркий свет. Такого я еще не видел. По-моему, из живущих его вообще никто никогда не видел. Он был подобен свету рождения сверхновой, или если кто-то вдруг оказался бы внутри зарождающегося ядерного взрыва. Божественный свет волнами падал на землю, образуя ступени широкой лестницы. Каждая ступень пылала неестественно ярким светом и переливалась расплавленным золотом одновременно. Волна достигла основания и материализовалась в лестницу. Высоко в самом начале возник человеческий силуэт с двумя крыльями. Он шел вниз не спеша, и ступени дрожали под его ногами. Воинство демона приготовилось встречать посланника и ощетинилось своим чудодейственным железом. У меня сложилось впечатление, что все собравшиеся сто тысяч умрут под его правым сапогом. Настолько велика была фигура ангела. Она занимала всю ширину лестницы каждый шаг сотрясал землю. Теперь я понимал Марину, когда она рассказывала о своих эротических впечатлениях. Скорее всего, он принял размер, присущий обычным людям, но его мощь осталась при нем. И тут же второй вопрос вдогонку. Как Филиппычу удалось поймать ангела? Если только хитростью. Он приближался. Я уже отчетливо видел его гигантскую фигуру. Впрочем, она ничем не отличалась от человеческой, с той лишь разницей, что ангелы оставались без полы и имели крылья. Размножаться творец им не разрешил, вот они и сходили с ума у себя наверху. У греков боги были веселее, перетрахались все на своем олимпе, а эти скучают, поди. Отдельно хочу остановиться на его одеянии. На ангеле была одета тяжелая броня, и, конечно же, золотая начиная от шикарного шлема, исполненного в форме медвежьей головы. Неуязвимые на первый взгляд доспехи пылали в лучах благодати, снисходящей за ним по ступеням. Латные рукавицы, тяжелые сапоги. Все было выковано с большим мастерством. От доспеха нельзя было отвести взгляда. Его высокий прямоугольный вогнутый щит вызывал у меня зависть. На щите был изображен медведь, стоящий на задних лапах в атакующей позе, и надпись, идущая поверху. «Гадриэль». В другой руке он держал свиток пергамента. На поясе в ножнах сверкала богато украшенная гарда длинного меча. Сойдя с лестницы, он навис над воинством демона и засмеялся, глядя на них с полукилометровой высоты. Голова ангела упиралась в низкие тучи, а сам он был подобен Исполину. «Как же я ненавижу эти наряды! Так и знал, что пришлют этого клоуна!» Недовольно заворчал демон и шагнул вниз с горы. Он опять поразил меня своими метаморфозами. Фигура в серой сутане мгновенно выросла и сравнялась ростом с ангелом. Тот перестал смеяться и напряженно замер, схватившись за эфес меча.